Любимец Востока Эпиграф Золото имеет цену Нефрит Бесценен Китайская пословица Эта история началась в III веке до нашей эры, когда на территории нынешнего Китая был десяток княжеств, воевавших между собой с переменным успехом. Если усиливалось одно – Против него тут же образовывался союз остальных, которые совместными усилиями давали укорот усилившемуся противнику. Этот период истории Китая так и называется эпоха воюющих царств. Драма разворачивалась на территории трех княжеств – Чу, Джао и Цинь, до поры самым большим по площади И самым мощным было княжество Чу. Именно на территории этого княжества крестьянин по фамилии Хэ нашел в горах чудесный нефрит и решил преподнести его правителю. Но во дворец его не пустили и в назидание за наглость отрубили ступню. Впрочем, это беднягу не остановило. Он продолжил попытки выразить свои верноподданические чувства и лишился второй ступни. Правитель, узнав он о назойливом посетителе, наказание одобрил, но сказал, что камень у него все-таки следовало бы изъять. Вдруг он действительно что-то собой представляет. Нефрит и впрямь оказался царственный, девственно белый без изъяна. Не было у камня ни прожилки, ни пятнышка другого цвета или даже оттенка. По распоряжению князя дворцовые резчики по камню изготовили из него диск с круглым отверстием. Такие диски служили символом неба и свидетельством о власти и могуществе владельцев. По иронии судьбы, позже к диску прилипло название по имени нашедшего «нефрит-Х» или «нефритовый диск-Х». Но не судьба была князьям государства Чу долго владеть бесценным нефритом. Диск был украден, а позже всплыл у властелина княжества Джао. К этому времени непропорционально усилилось княжество Цинь, которое стало проводить агрессивную политику, по отношению к соседним государствам, претендуя не только на гегемонию, но и на их полное завоевание. Пожалуй, только государство Джао способно было на равных противостоять экспансии Цинь. Война между ними продолжалась уже несколько десятилетий. Боевые действия велись на территории Джао, а Циньцы уже овладели 40 городами. В 260 году до нашей эры произошла грандиозная битва при Чанпине, в которой Джао потерпело сокрушительное поражение. Сдавшиеся в плен тысячи джаосских солдат, вопреки обещаниям, были казнены, а практически беззащитная столица была осаждена цинскими войсками. В окруженном городе Дело дошло до людоедства. Казалось, еще чуть-чуть, и княжество капитулирует, но в спину армии Цинь ударили объединенные силы государств Вэй и Чу, и цинцы были вынуждены отступить. Однако тут же на обескровленную и обезлюдевшую Джао навалилось государство Янь, стремясь урвать кусок у ослабленного соседа. Как известно, беда не приходит одна. В тот год случились природные катаклизмы, мощное землетрясение и сильная засуха, вызвавшая голод. И на этом удручающем историческом фоне вновь появляется белоснежный нефрит Хэ. Ко двору князя Джао прибыл гонец с письмом от правителя Цинь, Цветистое многословие послания можно свести к двум предложениям. Властелин Джао обладает несравненным сокровищем, слова о котором известно далеко за пределами Китая. В обмен на Нефритхэ государство Цинь предлагает вернуть пятнадцать городов, которые раньше принадлежали Джао. «Один камень»? На пятнадцать городов. Предложение более чем заманчивое, но вот только можно ли было верить цинскому князю? Собрался совет. На нем решили ответить согласием. Это был шанс усилить государство. Конечно, цинцы могли забрать нефрит, а обещанные города не вернуть, но джаоссы рисковали сокровищем, Цинский князь потери лица. И трудно сказать, чего страшнее было лишиться. С бесценным нефритом к правителю Цинь был отправлен главный советник князя Джао. Дрожащими руками правитель принял вожделенное сокровище и долго рассматривал, потом, с радостным оживлением, принялся демонстрировать его приближенным которые подобострастно и громко выражали свое восхищение. Наконец посланник Джао решил напомнить про обещанные пятнадцать городов, и тут выяснилось, что цинцы не готовы обсуждать этот вопрос сегодня и хотят, чтобы пока идут переговоры, Нефрит оставался у них. Советник князя Джао понял, что его хотят допануть, «И пошел на хитрость. Нефрит Хэ, конечно, является редчайшим сокровищем в мире, но в нем есть небольшой изъян, который почти не заметен. Позвольте вам его показать». Удивленный князь Цинь передал послу нефритовый диск, но тот сразу же отступил назад с сокровищем в руках. «Хорошо». Продолжим переговоры завтра. Но если вздумаете отобрать нефрит силой, я его разобью. И поднял его над головой, угрожая хватить оппол. Ночью советник тайно отправил нефрит с доверенными лицами домой. На утро переговоры возобновились и, конечно, ничем не закончились». Цинцы причинить вред послу не решились, и вслед за драгоценностью первый советник вернулся домой. Благодаря этой истории в Китае появилось две поговорки. «Вернуть нефрит государству Джао», означающее «возвращение чего-либо в сохранности его первоначальному владельцу», и «камень по цене многих городов». И все же государство Джао не устояло, вскоре оно пало под натиском Цинь, как и все прочие княжества, и Китай объединился в единую державу под властью императора Цинь Шихуана, дословно первый император Цинь. Нефрит Хэ в качестве трофея попал к цинцам, и по приказу повелителя на него была изготовлена Императорская печать. Династии появлялись и исчезали, а печать переходила от правителя к правителю, обеспечивая благословение небес. Правда, не всегда передача осуществлялась гладко. В начале нашей эры императрица, последняя из династии Хань, все-таки приложила от души печатью оппол, не желая передавать ее представителю другой династии. От бесценного нефрита откололся кусок, и печать пришлось реставрировать с помощью золотой накладки. В неспокойной эпохи перемен за печатью буквально охотились, поскольку она обеспечивала легитимность власти. В период царствия она постоянно переходила из рук в руки, И каждый, обладающий ею князек, объявлял себя владетелем всей Поднебесной. Как-то печать даже обменяли на три тысячи солдат. Печать служила многим поколениям императоров и проходимцев. Но в X веке была утеряна в круговерте политических неурядиц, которые в истории Китая остались под названием Эпоха пяти династий и десяти царств 907-960 годы Ограниченная с севера кочевниками, а с юга от Индии непроходимыми горными джунглями и малярийными долинами, китайская цивилизация долго находилась в изоляции. Объединившись в единое государство, Китай вступил в отчаянную борьбу с варварами Севера, потребовавшую напряжение всех сил. Война с кочевниками забирала ресурсы империи и осложняла экономическую ситуацию. Постоянные набеги степняков вынудили первого китайского императора Цинь Шихуана ударными темпами возвести в качестве защиты Великую Стену. Долгое время Императоры проводили по отношению к кочевникам пассивную оборонительную позицию, пытаясь защищать стену и охранять границы, а также задабривали кочевых ханов, посылая им шелк и другие предметы роскоши, недоступные в степи. При этом они искали союзников в борьбе со степниками. Во II веке до н.э. на Запад был отправлен посол Джан Цянь, который почти сразу же был захвачен дозорами кочевников Сюнну и пробыл в плену десять лет. Когда Сюнну решили, что посланец примирился с неизбежным и перестали его пристально стеречь, Джан Цянь бежал, но отправился не обратно в Китай, а на запад выполнять волю правителя. Посол добрался до земледельческих государств на территории современной Средней Азии но не смог убедить их ударить в спину Сюнну вместе с китайцами. На обратном пути Джан Цянь вновь был пленен степняками, но пробыл в неволе всего год. Вернувшись домой, он составил подробный отчет о своей миссии. Больше всего посланца императора на Западе поразили две вещи. Китайские товары на базарах Бактрии ведь никаких официальных торговых путей не существовало, а торговля велась, и табуны великолепных скакунов у правителя Ферганской долины. Наконец Китай решил, что государство набрало силу и готово к экспансии. Западной границей империи в то время была застава Юйгуань или Юймэньгуань, застава яшмовых ворот. Крайний форпост империи. Примечание. В контексте китайской культуры, к категории минералов, объединенных иероглифом юй, относились все драгоценные камни, обладающие теплым влажным блеском, красивым цветом, твердостью и в то же время прозрачностью, звонким и мелодичным звучанием. Как отмечает китайский исследователь инь джи помимо нефрита, древнекитайское понятие яшма объединяло серпентин, агат, горный хрусталь, бирюзу, малахит, рубин, а также другие драгоценные камни и самоцветы. Но чаще всего иероглиф переводят как нефрит или яшма. Юй-мэнь-гуань Традиционно переводится как «яшмовая застава» или «застава яшмовых ворот», хотя правильнее было бы «нефритовая застава». Дело в том, что именно здесь была главная перевалочная база, на пути, по которому нефрит поступал из оазисов Хотана ко двору императора Поднебесной. Конец примечания. За ней начинались Бесплодные степи и пустыни, где хозяйничали воинственные варвары-степники. Правда, был один путь на запад, не полностью подконтрольный кочевникам. Вдоль границ пустыни Макан, где в редких оазисах теплилась жизнь. По этому маршруту к правителю Ферганы и были отправлены китайские послы, чтобы приобрести лошадей, которые так поразили джанцяня. Но правитель Коканда наотрез отказался продать хотя бы несколько лошадей. Тогда китайцы силой забрали лучших коней и отправились с добычей домой, однако не сумели уйти от погони, и все как один были перебиты. Возможно, ферганский правитель полагал, что решительные меры избавят его от надоедливых китайцев, чья родина находится столь далеко. Но он просчитался. Когда в Китае узнали о происшедшем, в Фергану была отправлена целая армия, дабы наказать строптивцев. Солдатам предстояло пройти 2000 километров по пустыне вдоль редкой цепочки оазисов бассейна Тарима. Каждый оазис, по сути, представлял отдельное княжество, которое не могло обеспечить пропитанием целую армию, не рискуя оказаться перед угрозой голода. Одно дело прокормить редких купцов или посольский караван, и другое орду солдат. Оазисы отказывали в провизии, и китайцы были вынуждены каждый город на пути брать сбоем. Измотанные голодом переходами через пустыню и непрерывными сражениями, остатки войска в конце концов были на голову разбиты на входе в Ферганскую долину. Обратно вернулась лишь десятая часть первоначальной армии. После этого, учтя сделанные ошибки, на запад отправили новую армию, и поход ее оказался более удачен. Правда, и в эту кампанию Из 60 тысяч солдат до цели дошла только половина, но этого хватило, чтобы вражеская столица была повержена. В обмен на несколько лучших коней и 3 тысячи менее ценных, а также провизию для армии, китайцы согласились не разрушать город и вернуться домой. Вместе с ними, в качестве заложника, в Китай отправился сын правителя. С тех пор вдоль цепочки оазисов в бассейне Тарима наладился постоянный обмен посольствами Китая с Согдианой и Бактрией, а в самих оазисах были поставлены китайские гарнизоны. По этому же пути были налажены постоянные поставки нефрита в качестве дани. Нефрит почитался в Китае с древнейших времен и благодаря искусным резчикам по камню стал национальным камнем. Но весь он, за редким исключением, не был местным. Согласно китайским легендам, нефрит – камень с мифической горы бессмертных, где обитает леопардохвостая хвостая и тигрозубая царственная поверительница Запада Сиванму. Земным отражением этой горы – Считался город Хотан, на южном участке пути, пробитого китайскими войсками на запад. Повелитель Хотана управлял народом, отличавшимся коварством и нелепой речью. Этот район был источником всего нефрита, употреблявшегося в Китае, и позже, вплоть до XIX века, всего цивилизованного мира. Именно из района Хотана в Поднебесную – поступал белый и темно-зеленый нефрит. Гальку желанного минерала поднимали с дна двух рек, сливавшихся возле Хотена, перед их впадением в реку Тарим. Одна из них называлась Каракаш, черный нефрит, другая Юрунгкаш, белый нефрит. Как утверждали собиратели самоцветов в те времена, Прекрасный нефрит можно найти в тех местах, где собирается лунный свет. Нефрит, собственно, и считался сгустившимся и окаменевшим лунным светом. Почему китайцы собирали дань нефритовой галькой и отказывались принимать монолиты, выломанные в каменоломнях? По этому поводу старинные хроники рассказывают, будто на одном из месторождений в верховьях Яркенда, на Памире, выломали глыбу нефрита весом свыше пяти тонн и начали ее транспортировку в Пекин. Дело было долгое и хлопотное, не на один год. Пока длилась перевозка, в столице Поднебесной случилась трагедия. У императора умер сын-наследник. И надо же такому случиться, что кровать, на которой он болел, была вырезана из подобной глыбы нефрита. После этого император запретил ломать в ущельях Яркент-Дарьи нефрит, а глыбу, которая была на пути в Пекин, приказал заковать в цепи и бросить на дороге. С тех пор нефрит разрешалось добывать только из реки нефрит может иметь самый различный цвет от почти белого через все оттенки зеленого до почти черного встречаются его голубые и красные разновидности но они крайне редки равномерно окрашенные однотонные образцы котируются выше больше всего в китае ценился белый нефрит цвета, так сказать, бараньего сала или цвета плевка. С бараньим салом еще более-менее понятно. Жители пустынных областей Хотана по большей части разводили неприхотливых в пище овец, в отличие от китайцев, предпочитавших свинину. Поэтому цвет нефрита, привезенного с запада, мог ассоциироваться с курдючным салом. А вот чтобы разобраться с цветом плевка, надо сделать отступление. По представлениям китайцев, слюна играет важную роль в жизни человека и способна предохранять его от всяческого зла. Китайские легенды утверждают, что стоит слюне попасть на потустороннюю нечисть, как она становится бессильной. Они же Называют слюну нефритовым источником, нефритовым нектаром, нефритовыми каплями, золотым соком и так далее. Поэтому до недавнего времени смачно плюнуть на пол где-нибудь в общественном месте не считалось в Китае чем-то предосудительным. Наоборот, европеец с носовым платком считался верхом бескультурья. Лишь в преддверии Пекинской Олимпиады 2008 года китайцев начали отучать плеваться повсеместно. В общественных местах появились соответствующие запретные знаки, а в газетах тексты следующего содержания. Китай является страной с древней культурой, насчитывающей несколько тысяч лет непрерывной истории. Не культурно плеваться повсеместно – Этот запрет не означает, что нужно глотать мокроту и слюну, товарищи, ведь там много бактерий. Проглатывать очень негигиенично. Сравните. Проглотить макроту — то же самое, что выпить мокроту из бутылки. Разве вы сделаете это? Поэтому слюну и мокроту нужно выплевывать в плевательницы. Но как бы то ни было – Сравнение нефрита со слюной говорит о приписываемых ему сверхъестественных качествах. Состоятельный китаец был окружен нефритом не только при жизни, но и после смерти. Готовя усопшего для перехода в иной мир, его тело в древние времена консервировалось, так сказать, нефритовыми затычками для девяти отверстий тела. Позже появился обычай закрывать лица знатных умерших масками, изготовленными из нефритовых пластинок, а потом появилась мода на погребальные нефритовые одежды. Такой, так сказать, костюмчик состоял из тысячи каменных пластинок, сшитых золотыми или серебряными нитями. Практика использования так называемых нефритовых одежд Продолжалась в Китае до III века, пока один из императоров не запретил использование столь дорогих облачений, дабы не возбуждать алчность грабителей могил. Нефрит – это плотная, необычайно вязкая масса спутанных минералов из группы амфиболов. Зеленый нефрит преимущественно состоит из актинолита, а белый – из тремолита. Плотная каменная масса, состоящая из спутанных нитевидных минералов, напоминает кошму или спрессованную стекловату, только так называемые ниточки в нефрите настолько мелкие, что различить их можно лишь под сильным увеличением. Благодаря такому строению минерал способен долго держать тепло. В древности его иногда использовали в качестве грелки. Достаточно было нагреть камень в горячей воде, укутать в тряпки и приложить к больному месту. Иногда помогало. Благодаря этому свойству камень не получил свое название, которое, правда, пришло в русский язык не из Китая, а с противоположного края земли, из Америки. В 15-16 веках Испанские кабальеро осваивали бескрайние просторы нового континента. Постоянные походы, преодоление малярийных болот, горных хребтов, ночевки у костров на холодной земле, смена климата и привычной питьевой воды привели к эпидемии люмбаго, прострелов, почечных колик и прочих прелестей кочевой жизни. Испанцы спасались тем, что нагревали в костре песок и камни, ссыпали их в кожаные пояса и обвязывались ими на ночь. И опыт, сын ошибок трудных, показал, что дольше всего тепло держит неказистая зеленоватая галька. Испанцы так и стали называть этот зеленый минерал «камень поясницы» или «педро де джаде». В католической Европе Название было, так сказать, облагорожено, то есть переиначено на латынь «lapis неприлитикус или «почечный камень» от греческих слов «lapis» – камень и непрос почка. Вскоре это название пообтесалось и сократилось до нефрита. В то время минералы нефрит и жадеит не разделяли ведь они действительно очень похожи внешне и по цветовой гамме. Но с 19 века, когда минерологи официально разделили эти минералы, жадеиту досталось полузабытое испанское название «жаде». Впрочем, в английской геологической терминологии термин «жад» до сих пор объединяет ряд полупрозрачных однородных мелкозернистых пород. В первую очередь «жадеит» И нефрит. О целебных свойствах нефрита написаны сотни трактатов, книг и статей, общее количество которых не поддается исчислению. В древнем Китае его считали панацеей от всех болезней, зубная и сердечная боль, вздутие живота, аритмия, перепады давления, депрессия, стресс, нервные болезни, Неполадки с кровообращением и костным мозгом все считалось подвластным действием этого минерала. Но и в наши дни, в 21 веке, пресловутые литотерапевты рекомендуют доверчивой аудитории предметы из нефрита как одно из универсальных лекарств от всех недугов и как средство решать вообще любые проблемы. Нефритовые массажеры и стержни – предлагают для снятия головной боли, нормализации артериального давления, избавления от целлюлита, прыщей, морщин. Утверждается даже, что массаж нефритом стимулирует мышление, развивает умственные способности и помогает кровообращению в мозге. Так, в конце концов, можно принять за истину и верование древних китайцев, согласно которому этот камень – может воскресить усопшего после смерти и навсегда сохранить его тело от разложения. До середины 19 века практически весь нефрит на мировой рынок поступал с хотанских месторождений восточного Туркестана, ныне территория Китая. Сегодня месторождения нефрита выявлены более чем в 20 странах, но промышленно значимые известны только в России, Китае, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии. Более 90% разведанных запасов нефрита России находятся в Бурятии. Согласно действующему российскому законодательству, нефрит не является драгоценным и даже полудрагоценным камнем. С правовой точки зрения, это просто булыжник, и для его промышленной добычи Нужна самая простая лицензия, не сложнее той, что получают на разработку гравия. Но далеко не весь нефрит добывается по лицензиям. В отдаленных таежных местах идет его хищническая добыча, причем в промышленных масштабах. В принципе, любой желающий может сколотить артель, купить бульдозер и приехать на карьер. Цена за вход – На такое частное месторождение составляет 15-20 тысяч рублей в сутки. Вокруг таких карьеров возникают спонтанные временные поселки. Цена килограмма нефритовой, так сказать, щебенки в местах добычи колеблется от 2 до 10 долларов. Скупщики приобретают уже по 100 долларов и выше. Весь добытый материал идет в Китай. Там килограмм качественного зеленого нефрита идет по 300-500 долларов, а килограмм белого в начале двухтысячных годов стоил до 15 тысяч долларов. Примечание. В 2004 году на аукционе Гэхуа необработанный кусок нефрита весом 500 граммов был продан за 8,8 миллиона евро. Очень уж любят китайцы магическую цифру 8. Конец примечания. В общем-то, с этого и начался нефритовый бум. Из Бурятии в то время выметали все и буквально затоварили рынок. Китайцы довольно быстро смекнули, что кроме них нефрит, по большому счету, никому не интересен. И, как единственные покупатели, начали жестко демпинговать. Цены на белый нефрит упали до пяти и даже до трех тысяч долларов за килограмм. Незаконная добыча нефрита сегодня практически никак не наказывается. Это в былые времена недра принадлежали государству. А сегодня нарушителю – Даже административный штраф не грозит, если только нефрит не украден с предприятия, которое ведет лицензионную добычу. В связи с этим местными дельцами добыча камня ведется как бы для себя, для дома, для семьи, так сказать, и складируется в частном секторе. Например, в 2015 году в одном из частных домов улан удэ Полицией изъято более 40 тонн нефрита. Нефритовый дворец построить можно. Но если добыча нефрита по закону ненаказуема, то нелегальный вывоз уже преступление. Только в 2015 году из незаконного оборота изъято 136 тонн нефрита. Но перекроют жуликам кислород в одном месте – Нефритовая мафия тут же находит новые лазейки. Камень прячут в продуктах, в угле. Недавно несколько тонн было обнаружено в рыболовном сейнере. 18 февраля 1405 года в зените славы и могущества скончался великий полководец Тимур, в Европе известный как Тамерлан. Были у него еще... Много других имен, и одно из них Сахиб Киран, рожденный под счастливой звездой. Он умер, как и прожил большую часть своей жизни, в военном походе. Его похоронили в мавзолее Гурамир, ставшем семейным склепом Тимуридов. Надгробный камень над могилой Тимура был установлен в годы правления его внука Улугбека в 1425 году. Про этот камень существует значительное количество литературы. Он окружен рядом легенд и преданий, и с каждой новой публикацией их количество увеличивается. Что же представляет собой это надгробие? На плите белого известняка лежит темно-зеленый, хорошо отшлифованный и покрытый арабской вязью нефритовый монолит в форме параллелепипеда. Камень разбит на две почти равные части вертикальной трещиной. Месторождение этого камня в пределах огромной территории бывшей империи Тимура неизвестны. Поражают размеры плиты – 192 на 37 на 30 сантиметров. Считается, что это одно из крупнейших в мире изделий из нефрита. Откуда этот камень? Как он попал в Самарканд? Первое его описание оставили европейские ученые. Радлов, посетивший Туркестан в 1868 году, описывает плиту как камень из черного мрамора. Венгерский путешественник Вамбери в 1873 году пишет, что это монолит темно-зеленого цвета. Через год профессор Горного института из Санкт-Петербурга Парбот де Марни ознакомился с камнем поближе и установил, что это нефрит. В 1879 году надгробие подробно изучал геолог Мушкетов. Он скопировал надписи и передал их в Академию наук, где впервые был сделан их перевод на русский язык. По утверждению Мушкетова, местное население считало, что нефритовый монолит обладает магическими свойствами. Служители мавзолея потихоньку откалывали мелкие осколки от надгробия, толкли их в порошок и продавали населению в качестве лекарства от различных болезней, а обильные сколы на гранях и углах камня просто-напросто замазывали алебастром. Дает Мушкетов и версию относительно появления трещины. Якобы, когда камень доставили из Индии, по Самарканду пошли слухи, будто внутри он из золота, и в одну из ночей его похитили разбойники. Но при навьючивании на верблюда камень упал и раскололся. Злодеи, увидев, что внутри золота нет, скрылись, а разбитый камень служители мавзолея вернули на место. Другое объяснение можно найти в описании Бухарского ханства русского ориенталиста Ханыкова. Описывая достопримечательности Бухары и Самарканда, он приводит легенду, согласно которой, захватив Самарканд в 1740 году, персы решили, что в надгробном камне Тимура спрятано его несметное сокровище. По приказу Надир-Шаха камень был разбит но сокровищ внутри не оказалось. Персом приписывает порчу камня и индийский историк Аб-Ал-Керим Кашмири. Он сопровождал в Самарканд племянника Надир-Шаха которому было поручено вывести надгробный камень Тимура в Мешхед. По утверждению Абд ал керима По дороге в Персию камень раскололся на четыре части, и один небольшой кусок он даже увез с собой на родину. Те же события более подробно описал визирь города Мерва Мухаммед Казим. Он утверждает, что луфт Алихану во главе отряда в 20 тысяч человек было поручено привезти в Персию камень гробницы эмира Тимура Гурагана состоявший из одного куска нефрита. Камень был погружен на пушечные лафеты и через Бухару, Мерв, Хаузхан и Серахс вывезен в Мешхед. Там, увидев нефритовый монолит, Надир шах якобы сказал: "Ныне мир, подобно шару, вертится в моей руке". Он, то есть Тимур «Сделал камень своей гробницы из нефрита, мы сделаем из нефрита пол и облицовку нижней части стены куполообразного здания». Куполообразное здание, усыпальница, которую сооружал себе Надир Шах. Архитекторы намеревались сделать ее из черного камня. Уже был завезен мрамор из Азербайджана. Если верить Мухаммед Казиму, то и нефритовый монолит из Самарканда был доставлен для украшения гробницы Надир-Шаха. Вроде бы логично, но дальше Надир-Шах ведет себя более чем странно. По словам того же Мухаммеда Казима, он поручил правителям и начальникам областей увести тот камень из священной земли и везти от станции до станции до славного города Бухары. Оттуда, согласно приказанию Абдул-Фейз-Хана привести в столичный город Самарканд и поместить на своем месте, как было раньше. На обратном пути, при транспортировке в Самарканд, монолит якобы упал и раскололся почти пополам. Современник Надир Шаха, бухарский историк Мухаммед Вефа Керминаги ни словом не упоминает о перевозке нефритового надгробия через Бухару ни в сторону Мешхеда, ни в сторону Самарканда. Однако на полях его рукописи кем-то сделана приписка, в которой изложена все та же версия о вывозе нефрита Тимура в Мешхед и о повреждении камня в дороге. Впрочем, помимо письменных источников, есть еще один документ – сам камень. Как известно, нефрит обладает весьма важной особенностью. Его тончайшие каменные волокна переплетаются друг с другом, как волоски в войлоке. Это придает нефриту необыкновенную прочность. Академик Ферсман описывает казусный случай, который произошел в конце XIX века. Европейская фирма предложила паровой молот одному из заводов Забайкалье и решила публично продемонстрировать его возможности. Первой, без проблем, была разбита глыба гранита. Следующим под молот попал валун нефрита. После первого удара он уцелел. После второго тоже. Испытания продолжались до тех пор, пока не развалился молот. Валун остался практически целым, от него откололись лишь мелкие осколки. Так что нефритовый камень с могилой Тимура вряд ли мог расколоться при падении с верблюда или с пушечного лафета. Происхождение трещины объяснил геолог Рибинин. Изучая камень в 1897 году, он обратил внимание на систему мелких жилок, которые симметрично расположены в правой и левой его половинах. Если обе части совместить основаниями, жилки совпадают. Исследователь предположил, что при изготовлении памятника глыба нефрита была распилена на две примерно равные половины. Первоначальные размеры монолита при этом составляли около 1,2 метра в длину, 0,8 метра в ширину и около полуметра в поперечнике. Предположение Рябинина было подтверждено группой геологов, исследовавших надгробный памятник в сороковых годах XX -го века. Следовательно, персидские войны никакого отношения к трещине не имеют. Тем не менее, до сих пор в многочисленных справочниках, путеводителях и публикациях ее возникновение связывается с надиршахом или разбойниками. А как же быть со свидетельством Абд-Ал-Керима, который утверждал, что вывез в Индию обломок нефрита от надгробия Тимура? По всей видимости, это было возможно. В конце XIX века администрация туркестанского генерал-губернаторства решила благоустроить Самарканд. Во время планировки улиц неподалеку от мавзолея Гур-Эмир было обнаружено... Большое количество обломков нефрита по цвету и строению аналогичного камню Тимура. По всей вероятности, на этом месте располагалась мастерская, в которой велось изготовление памятника. Возможно, здесь, в 1740 году, Абд-ал-Керим и подобрал один из обломков. Что же до путешествия надгробия в Мешхед и обратно, то это, скорее всего, Легенда. На то, откуда была доставлена глыба необработанного нефрита в Самарканд, есть указания в надгробной эпитафии. Сообщают о ее происхождении и историки, современники Тимура и Улугбека. Но еще до того, как эти материалы стали достоянием науки, Мушкетов довольно точно определил происхождение глыбы. Он сравнил ее состав и особенности строения, с образцами из наиболее известных месторождений мира и установил, что монолит был добыт в Хотане. В то время эта территория входила в состав государства Моголистан, образовавшегося в середине XIV века в ходе распада Монгольской империи. Не раз китайцы предлагали моголам продать монолит темно-зеленого нефрита, который был предметом зависти императоров Поднебесной. Они готовы были заплатить столько золота, сколько весил огромный камень. Но моголы не хотели продавать камень. Он служил у них своеобразным троном, на который торжественно усаживали правителя в ходе так называемой коронации. Примечание. В Великобритании знаменит Скунский камень, Священная реликвия Шотландии, представляющий крупный блок песчаника. На протяжении веков на этом камне короновались шотландские, а позже и английские, монархи. Конец примечания. Слава об этом троне разносилась далеко за пределы владения моголов, и сам Тимур в свое время безуспешно пытался им завладеть. В 1425 году Его внук Улугбек предпринял победоносный поход в Моголистан. Разгромив армию кочевников в их главной летней ставке в верховьях реки Или, победители взяли в качестве трофея и нефритовый престол. Святыню моголов решили заставить в Самарканд. Для этого была построена специальная повозка, которую попеременно тянули лошади и быки. Впоследствии из этой глыбы и была изготовлена надгробная плита Тимура. А как же быть тогда с утверждениями, что камень был привезен из Индии? Этому есть достаточно простое объяснение. В 15 веке из Китая в Среднюю Азию было два основных пути. Северный через Кашгар, Ош, Ферганскую долину, Ташкент и Самарканд, и южный, который вел из Кашгара через Кашмир, Кабул, Гиндукуш в Термез и оттуда через тесное горное ущелье Железные ворота в Самарканд. Улугбек рассудил, что тяжелая повозка будет замедлять движение армии, поэтому в обратный путь в Самарканд основная часть войска возвращалась северным путем, а нефритовая глыба под охраной специального отряда в 2000 человек была отправлена через Индию более длинной, но менее опасной дорогой. По приказу Улукбека, глыбе нефрита был придан современный вид. Она была распилена и отполирована, затем на ней вырезали эпитафию и бороздкой указали направление на Мекку. Готовый памятник установили над местом захоронения Тимура в мавзолее Гура-Мир, Где он и находится уже более пяти с половиной столетий.